Глава 18. Гольф ничуть не изменился. Пусть и прошло не так много времени с их последней встречи, но Мэри надеялась, что ее муж постарел, посидел, усох в конце концов, только он оставался высоко симпатичен, а взгляд из-под полей шляпы сохранял как прежнюю остроту, так и холодность. Неужели, Мэри, ты красишь волосы, чтобы походить на настоящую ведьму? Улыбнулся он. И вот после этой мелочной фразы Мэри будто отпустила. Гольд стал нестрашным. Не мог опасный человек, начиная разговор, пользоваться низким приемом сплетниц. «Неужели ты помнишь, какого цвета у меня волосы?» Тоже улыбнулась Мэри. За ее правым плечом стоял чуть взлохмаченный Джо, скрестивший руки на груди. Он не отказался от Мэри, не стал искать лазеек, не пустил все на самотек и все время говорил нам. Это тоже придавало сил. «О, Мэри, я помню очень многое. Не только цвет твоих волос, но и представь себе количество денег, которые я заплатил твоему отцу. За тебя». Гольд наконец-то спешился. «Я приехал, чтобы кое в чем разобраться». «Например, в чем?» Сухо уточнила Мэри. Она знала, что отцу заплатили. Но выкуп — это обычное дело. Тем более взамен к невесте идет приданное. В случае ведьмы оно, правда, остается с ней даже после развода. Что ж, приезд Гольта вполне закономерен. «Кто же мне вернет деньги за сбежавшую невесту?» Развёл руками он и остановился у стола с зельями. Покрутил одну баночку, другую и поставил назад. «Жену!» — заметила Мэри. «Но это ненадолго». «Ну, жена должна выполнять супружеские обязательства, так что...» Гольт развел руками. «Как ты меня нашел? спросила Мэри. «Ваш градоначальник...» полюбопытствовал в письме «Не знаем ли мы в канцелярию некую ведьму Мэри Дорсон из столицы?» Он наводил справки, опасаясь, что жестокая судьба разлучила ее с женихом. Поведал Гольд и встал напротив Мэри. Он, как обычно, подавлял своим ростом и замашками уставшего господина. Ее муж лишь ухмылялся, а создавалось впечатление, словно ему принадлежал весь мир. И он делает вам милость своим появлением. «Гольд, я думаю, мы, как взрослые люди, можем трезво смотреть на вещи» сказала Мэри. Я не буду твоей женой. И нам лучше с тобой расстаться здесь и сейчас. Гольд наклонил голову к правому плечу. Хорошо, согласился он. Но ты или твой отец должны вернуть мне выкуп, процент за издержки и компенсацию за моральную травму. Мэри прищурилась. При аннуляции брака никто ничего не возвращает. Это полюбовное расторжение. Супруги признают, что ничего не получилось. Мэри, милая, всегда кто-то виноват особенно в глазах других людей, и при аннуляции почти всегда все косятся на мужчину. Мне это не подходит. Я бы не хотела развода. Он тоже больно бьет по репутации. С мягкой улыбкой сказал он. Но если вы с отцом вернете деньги и заплатите компенсацию, так и быть, организуем развод? Я как ведьма могу подать на развод и без твоего позволения, если ты не хочешь аннулировать брак. Ты от меня сбежала и жила с другим мужчиной, перебил Гольд. «Я вправе требовать компенсации от неверной жены». Мэри задохнулась от возмущения, но усилием воли заставила себя не кричать. Сейчас следовало улыбнуться. «Ласково-ласково!» Жаль, ее лицо так свело, что, кажется, вышла кривая ухмылка. «Я могу доказать, что я тебе не изменяла». Насколько могла, сдержанно ответила Мэри. «И тогда нас ждет аннуляция брака. Из-за твоей несостоятельности». Брови ее мужа взметнулись, кажется, до самой шляпы. Он перевел взгляд на Джона. «Прости, ты что же...» Гольд запнулся. «То есть между вами ничего... Ты точно боевой маг?» Джо только устало потер лоб, а вот Мэри поняла, что ее терпение подходит к концу. «Гольд, я думаю, тебе пора. Лучше, если мы с тобой встретимся в суде». «Нет, Мэри, ты поедешь со мной сейчас, потому что у меня должны быть гарантии возврата денег. И если ты их не вернешь, то полностью отработаешь потраченное на тебя». «Я не буду с тобой спать!» «Мэри!» Гольд рассмеялся. «Ты такая наивная! Мне нужно вернуть деньги, а не переспать с тобой. Ты будешь отрабатывать каждый грош. Меня устроят гадания и твоя компания для моих партнеров. Уверен, и они захотят узнать свое будущее. А в постель мы пойдем, если ты меня хорошо попросишь». Последнюю фразу он произнес чуть тише, и от этого Мэри сильнее разозлилась хотя понимала, что Гольд просто выводит ее из равновесия, но ничего не могла с собой поделать. «Гольд, я не буду этого делать», — сказала она, с трудом сдерживаясь. «Тогда суд. Над тобой и твоим отцом. Ваш дом точно отойдет ко мне», — заявил Гольд. «И тебе придется поехать со мной. Можешь уже собирать вещи». «Нет», — ответила она. «Попробуешь забрать меня, и я сломаю тебе руку. А стража тебя арестуют, и ты все-таки поедешь со мной». «Но уже в антимагических браслетах», — вежливо ответил Гольд. Мэри была готова и правда ударить его тараном. На пальцах собиралась магия, она жгла и просилась наружу. Стерец с лица Гольд ухмылку, заставить его пожалеть о своих словах и о том, что приехал за ней. Вдруг на плечо Мэри легла широкая ладонь. Джо совершенно спокойный, точнее, по обыкновению немного хмурый или, как любили говорить в Хосе, угрюмый смотрел на нее. Ни осуждения, ни раздражения, ни угрозы. Просто обычный Джо. Даже взгляд все еще оставался добрым. «Мэри, принеси ту бумажку короля», — сказал он и сам же развернул ее к дому. Она залетела в комнату, схватила указ и замерла. от Отчего она так злится? Разве не видела все то, что творил Гольд, когда на него гадала? Еще как видела. И что он не побрезгует выставить ее, как на ярмарке, среди своих друзей, тоже знала а ей и останется только раскладывать карты по указке мужа, особенно если еще чая будут приносить по расписанию. В том числе от этого она хотела убежать. Вот убежала. Мэри огляделась. Из комнаты хорошо виделась чистая кухня, с печкой, крепким столом и тарелками, которые стопкой стояли на открытой полке. Здесь до сих пор витал запах ее зелий, принесенных с улицы, и яичницы, которую приготовил на обед Джо. Удивительным образом Мэри теперь считала это место своим и совсем не хотела уезжать. Особенно вот так. И стоило разобраться в этом, злость утихла. Она поняла, как нужно вести себя с Гольтом, как защищаться его же методами. Мэри взяла залатанный мешок, с которым прошла большую часть пути, положила туда сменное платье и гримуар, а потом вышла из дома. «Я готова», — сказала она и решительно прошагала до самого Гольта. «Поехали». «Поехали?» — удивился он. Похоже, они с Джо о чем-то говорили, причем довольно мирно. А Мэрис насколько их перебила. «Да, ты сказал, что если не аннуляция брака, то развод, и ты меня заберешь. Я готова, забирай». Лицо Гольта неожиданно посерьезнело, и взгляд стал еще более цепким. Да и Джо удивился. Во всяком случае, он застыл, как истукан. «Поедем», — повторила она. «Ты, я и Джо». Мэри подцепила мага под руку. «Он с нами» спросил Гольд и снова вернул на губы снисходительную улыбку. «Конечно, мы связаны магическим контрактом, и теперь друг без друга умрем», чуть преувеличила Мэри. «Не переживай, люди поймут, так что едем. Ты, я и Джо». «Будь добра, покажи ваш договор», холодно попросил муж. Мэри не думала противиться, честно вручила ему указ короля. «Здесь говорится об отсушенных руках, а не о смерти. Ты врешь, Мэри? Нехорошо». «Нет, не вру». Притворно-печально сказала Мэри и сильнее вцепилась в руку Джо, чтобы молчал. «Магический договор просто заключается на срок, и неважно, какие там слова. Ровно год нам не жить друг без друга». Гольд еще раз прочитал бумагу. «Мне нужно кое-что уточнить. Например, подлинный ли это документ?» — сказал он. «Конечно!» — согласилась Мэри указала на Джо. «Маг Его Величество Джонатан Борг может ответить на этот вопрос. В со только у него есть дар». Муж оглядел Мэри с ног до головы, решая что-то для себя, и вдруг сложил документ, намереваясь сунуть в карман. Но Джо просто отобрал его. «Насколько я знаю, недалеко от этого захолустья есть еще один маг», — сквозь зубы проговорил Гольд. «Нужно, чтобы он подтвердил документ». «На указе печать короля и принца», — заметил Джо. «Если вы хоть раз видели эти печати на поддельных документах, то я очень удивлюсь. Этот документ никак не влияет на мое решение». Зашел с другой стороны Гольд. «Мэри, ты едешь со мной. Пока мы это все не уладим, будем жить вместе». «Тебе придется выделить комнату и Джо», настояла Мэри и не удержалась от улыбки. «Наверное, в нашем королевстве еще ни разу не было такого, чтобы жена жила одновременно с мужем и... с любовником. Вряд ли кто-то поверит, что Макс нами просто так». Гольд посерел и шагнул вплотную к Мэри. «Не зарывайся, а то ведь правда заявлю на тебя и повезу в браслетах». Давай! но денег тогда не получишь за развод. А если приведешь ко мне кого-то гадать, я буду говорить даты смерти. Всем. И рассказывать, как ты избавляешься от конкурентов и какие приказы отдаешь слуге». Муж нехорошо улыбнулся и хотел провести рукой по ее щеке, но Джо его просто отодвинул. «Я направлю бумаги на развод», — сказал Гольд. «И посмотрим, что будет. Признают ли ведьму, живущую с магом, а не с мужем, виновные в развале семьи или нет?» а я направлю бумаги в королевский суд. Как ведьма, которая, между прочим, работает по королевскому указу и мечтает аннулировать несостоявшийся брак». Гольд пожал плечами и пошел к лошади, при этом не прекращал говорить. «В нашем королевстве, Мэри, суд в семейных делах всегда на стороне мужчины. Надеюсь, ты это знаешь, и ты не хочешь ехать домой. Так у тебя был бы шанс договориться со мной. А теперь твой дом, твоя лавка и доход от нее будут моими». «Я готова ехать», — Мэри показала свой мешок. «Но вместе с Джо?» Муж не ответил, тронул пятками лошадь и поскакал прочь. И Мэри поняла, что наконец-то последнее слово осталось за ней. Ее тело на секунду охватило дрожь, а потом пришло осознание. Гольд уехал, просто развернулся и ускакал. Мэри широко улыбнулась Джо. «Получилось», — сказала она. Мак почему-то не радовался, и вместо того, чтобы разделить ее ликование, просто повел Мэри в дом. «Джо, ну чего ты хмуришься?» не выдержала она, когда оба зашли. «Гольд сейчас уедет, и все. Мы остаемся в Хосе». «А что потом?» спросил он. «Потом Королевский суд, и я уверена, что все будет хорошо». «Карты показали», — поинтересовался Джо. «Нет, на Гольд-то бесполезно гадать, особенно когда его нет рядом». Мэри заглянула в глаза Джо. «Я понимаю, что это лишь начало, и дальше не будет проще. Но вот сейчас, мне кажется, надо радоваться. Хотя бы такой, пока небольшой победе». «Это не победа. Гольд может подать на развод хоть сейчас, потому что ты уже живешь с магом. А ты — только через год. Тебе нужно было время, и твой Гольд даже думал подождать, если бы ты вернула ему хотя бы малую часть денег. Но у меня ничего нет. Я с ним говорил, его бы устроило 30 риф в качестве залога и подписанный документ, что через год у вас не будет аннуляции брака. У меня нет денег. Да и это тоже не особенно выгодно, потому что... «Если будет развод на условиях Гольта, то основную сумму платит твой отец, потому что именно на погашение его кредитов пошел твой как бы выкуп». «Так сказал Гольт?» — прищурилась Мэри. Своему жениху она ни на грош не верила. «Он точно хитрит. У отца нет денег. но есть дом. Он принадлежал моей матери. Я не хочу, чтобы он пошел с молотка». «Мэри, ты уже там не живешь. Ты сбежала. И хотела начать свою жизнь в другом месте, где будешь ведьмой, так?» — спросил Джо. «Предположим». Радостное настроение поутихло. «Ну так вот, дом в этом случае, наверное, тебе не нужен, если ты там не живешь. Но за счет него ты могла получить свободу». Мэри вздохнула. «Дом стоил намного больше, чем ее выкуп, это точно». «Может быть, ты прав. Хотя я не понимаю, откуда бы я взяла деньги для залога. Вернула бы плату за сгоревший дом». «Думаешь, ваш градоначальник отдал бы ее? С усмешкой спросила Мэри. «Если бы ты с ним говорила, как сегодня с Гольтом, или схитрила? Наверняка». «Тем более карты обещали, что ты получишь деньги назад», — заметил Джо осторожно. «О, а теперь ты веришь в карты?» «Ладно», — Джо махнул рукой. «Все равно уже не важно. Теперь надо самим ехать в Королевский суд». «И это правда». Но Мэри рассчитывала сначала отправить прошение вестникам, а только потом приехать ко дню рассмотрения их дела. Возможно, Джо не знал, что так можно. Пока Мэри думала о своем, маг уже поднялся к себе, еще более хмурый, чем был до этого. «Это не дело», — решила Мэри и пошла вслед за Джо. В конце концов, они не договорили и совсем не отметили маленький успех, а очень все-таки хотелось, чтобы там Джо не говорил. Дверь осталась приоткрытой, и Мэри даже не подумала постучать, хотя, возможно, в подсознании ей просто хотелось застать Джо врасплох и таким образом все-таки заставить улыбаться. Мак стоял по пояс голый, Мэри уже видела его спину в будущем, но почему-то сейчас замерла, Джо же застирывал рубашку в тазу. «Раз пришла, не оставляй дверь на распашку. Дует. Пробормотал он недовольно. Да-да». Мэри захлопнула ее и лишь потом поняла, что теперь они с Джо в его комнате с большой кроватью наедине. «Тебе помочь?» «Нет». «Зачем пришла-то?» «Я подумала, что маленькую победу надо отметить», — сказала она. Ей очень хотелось подойти поближе и рассмотреть шрам, который отсюда оказался незаметен. Хотя пришла она вообще, кажется, не за тем. «Нет у нас ни маленькой, ни большой победы». Буркнул Джо и продолжил стирать рубашку. «Если так к этому относиться, то в жизни совсем не будет радости. Каждый успех, даже самый крошечный, достоин, чтобы его замечали». Джо явственно фыркнул, но Мэри не сдавалась и сделала крошечный шаг к нему. «Просто приготовим шикарный ужин и отметим то, что какое-то время можем жить без Гольта», закончила она. «Ты же не умеешь готовить». «А ты меня научи», — предложила она. Джо наконец-то обернулся. Он скептически окинул взглядом Мэри, но потом все таки кивнул и опять вернулся к стирке. Теперь с легкостью просматривалось, что маг застирывает бурое пятно. Почему-то только сейчас Мэри поняла, почему Джо ушел стирать к себе в тазу, которые стоят для умывания. Не хотел показывать, наверное. Мэри подошла ближе, и в этот раз не потому, что хотела рассмотреть шрам. «У тебя кровь?» от чего отчего-то шепотом спросила она. «Да, руки ободрала еще на крыше» а потом просто мазнул по рубашке, когда переодевался, видимо. Проговорил он и отжал рубашку. Ладони Джо Мэри не видела, но быстро дотронулась до голого плеча мага и прочитала заговор на заживление. Его она впервые использовала, когда лечила барона. Но оказалось, что он на людях работает лучше, чем на собаках. Джо удивленно посмотрел на руки, которые на глазах стали подживать. Через несколько секунд на месте царапин и ссадин образовалась розовая кожа. В гримуаре еще писали о мазе после заговора, которая способна восстановить кожу окончательно за несколько часов. Но Мэри пока еще с ней не разобралась. «Хм, спасибо», — проговорил Джо, все еще рассматривая зажившие руки. «Так что, пойдем готовить?» Джо посмотрел на Мэри и тяжело вздохнул. «Ага». «Какое блюдо будем готовить? Мясо под каким-нибудь хитрым соусом? Или, может быть, потушим его в глиняном горшочке?» «Похоже, ты лучше меня разбираешься в блюдах», — хмыкнул Джо. Но у нас будет картошка и сало. «И все?» – переспросила Мэри, рассчитывая, что для праздника они придумают блюдо получше. «Ага. Идем, я тебе все покажу. Где картошка и где нож, чтобы ее почистить?» «Я буду ее чистить?» – грустно спросила Мэри. «Это первый этап готовки», – наставительно сообщил Джо. Быстро дошел до шкафа, с сомнением там постоял, а потом вытянул кипель на белую рубаху, как будто праздничную. Мэри хмуро посмотрела на вдруг приободрившегося Джо. Складывалось впечатление, что он мстит ей, настолько быстро изменилось его настроение. «А что после чистки?» – спросила Мэри, спускаясь по лестнице. «Порежешь, а потом пожаришь», – деловето сообщил Джо. На кухне он быстро показал плетеную корзину с картошкой и также быстро сел за стол. «Не трон, конечно, но было что-то в его расслабленной позе такое, словно он кем-то повелевает. Хотя понятно кем». Мэри с сомнением посмотрела на грязные картофелины. «Моешь, чистишь, режешь. Вот и вся наука». Отдал последнее распоряжение Джо и приготовился ждать. Мэри очень медленно двумя пальцами взяла одну штуку, потом положила ее назад. «Ну, чего ты хмуришься?» Макс спросил, как будто сочувствием, но в голосе слышалось затаенное удовлетворение. «А ты почему постоянно хмуришься?» ответила ему вопросом на вопрос Мэри и, подумав, все-таки закатала рукава платья. «Я угрюмый Джо. Мне можно» ответил он и подпер щеку ладонью, давая понять, что пора начинать представление. И Мэри почему-то улыбнулась. Когда она начала резать уже очищенную картошку, глаза Джо так округлились, словно она совершала убийство. В итоге он встал, показал как надо и строго-настрого запретил делать с картошкой то, что Мэри делала. Ну, всего-то потыкало немного, но Джо распереживался за картошку, как за родную мать. Потом дело пошло, и Мэри даже вошла во вкус. Печь грела своим теплом, а на сковородке приятно шуршало масло. Правда, когда запахло паленым, Джо быстро ее оттеснил. И вот уже он закатал рукава Кипина белой рубашки. Теперь настала очередь Мэри сидеть и смотреть на то, как другой готовит. Джо спас подгоревшую картошку, а потом еще намешал тесто для блинов. Интересно, знает ли Джо, как выглядит, когда печет блины? Вряд ли, подумала Мэри. Высокий, красивый в белой рубашке с закатанными рукавами. Он бы не понял, в чем же его прелесть. Ей показалось, что она уже видела где-то похожие картинки. Наверное, в чьем-то будущем. Но вживую все оказалось интереснее и заманчивее. В этом проглядывалось личное, почти тайное. Мэри почему-то с замиранием сердца думала, что Джо готовит только для нее. И лишь однажды когда-то пек блины для Джо с ее теткой. Они оставались на кухне до самой ночи. Пока все приготовили, пока накрыли на стол. Мэри настояла на салфетках, хотя Джо закатывал глаза. Когда дело дошло до блинов, их десерта, оба уже устали и объялись картошки. «Ты замечательно готовишь!» — заявила сытая Мэри. «У тебя блины получаются, как у профессионального кондитера, только сахарной пудры не хватает». «Ну, хоть в чем то я настоящий профессионал», — ухмыльнулся Джо. «А то твой муж считает, что я и маг не настоящий вообще». «Когда он такое заявил?» «Хотя, что с него взять?» Мэри поморщилась. «Сегодня?» — сказал, раз мы с тобой не любовники, то и маг я не настоящий. «Логика, понимаешь?» — ответил ей Джо все еще с ухмылкой. Но увидев, как замерла Мэри, посерьезнел. Видимо, осознал, что зря напомнил. Только исправляться не стал. Просто смотрел на Мэри, и она на него. Интересно, почему Джо лишь один раз намекнул на постель? И было это больше для острастки. А потом он перестал замечать, что Мэри с ним живет. Даже в хижине не обнял, когда все спали хотя тогда она сама хотела крепких объятий. А сейчас это как раз намек? Мэри непроизвольно улыбнулась такой мысли, потому что Джо, похоже, совершенно не умел флиртовать. В дверь внезапно постучали. «Джо, бегом к воротам! Там маг прискакал! И ведьму бери, быстрее!»